Глава двадцать вторая Теперь строительству уже никто не мешал. Но дело все равно продвигалось очень медленно. «Если мы и дальше будем строить втроем, — сказал однажды Гена, — то мы построим наш дом не раньше, чем через год. Нам обязательно нужны помощники».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 Она появилась у домика и стала помогать. О ее существовании узнали только на четвертый или пятый день. Работали строители до позднего вечера. А когда становилось темно, жирафа брала в зубы фонарь и освещала строительную площадку.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 Начал спрашивать корреспондент. Меня интересуют цифры. Домик у нас будет маленький, объяснил ему крокодил. Пять шагов в длину и пять шагов в ширину. Сколько этажей? Этаж один. Запишем, сказал корреспондент и что-то начеркал в своем блокноте. Жирафа в это время светила ему фонарем. Дальше. У нас будет четыре окошка и одна дверь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 — Да, — сказали десять крокодилов после того, как прочитали заметку. — Надо же так подправить. — Врунишка он, — попросту заявили десять круглых отличников шмыгая носом. — Мы с такими встречались. И все строители единогласно решили не подпускать больше длинного гражданина к своему домику, даже на десять пушечных выстрелов.